Глава шестая. Утром снова раздался телефонный звонок. Дронго открыл глаза и недовольно взглянул на часы. Только половина десятого. Это не может быть, Эдгар. Он позвонил бы на мобильный или подождал хотя бы до одиннадцати утра. После третьего звонка включились автоответчик и громкая связь. Дронго услышал, как в ответ на предложение назвать себя и перезвонить попозже, человек, побеспокоивший его, представился. «Это Кудринский, Олег Ефремович. Я хотел бы с вами переговорить». Дронго протянул руку, переключил на себя телефон, стоявший на тумбочке рядом с ним, и сразу ответил. «Я вас слушаю. Это господин Дронго. Кажется, так вас обычно называют». Осведомился Кудринский. Вы же прекрасно знаете, кому звоните, — упрекнул его Дронгу. Если смогли так быстро вычислить номер моего городского телефона. Это было не так сложно. Вчера вы со своим напарником, господином Вейдеманисом, предъявили документы при проходе в здание нашей компании. Ян Абрамович любезно сообщил мне, что вы и есть тот самый Дронгу, которого знающие люди считают лучшим сыщиком в Европе. «Во всяком случае, именно так вас охарактеризовал его друг Генрих Соломонович. Поэтому я вам и позвонил, не дожидаясь, пока вы сами свяжетесь со мной. Я слышал, что вы про меня вчера спрашивали». «Да», — подтвердил Дронго, — «вы достаточно оперативно и четко сработали. Хорошая школа. Не зря вы были генералом. Я вас поздравляю. Когда мы можем увидеться?» «Когда хотите. Я уже на работе». «Вы сможете приехать к нам в компанию, или мы встретимся в другом месте?» «Я приеду», — сказал Дронго, посмотрев на часы. «Буду у вас через полтора часа». «Тогда договорились? В 11 я вас жду. Пропуск будет заказан. Мой кабинет на девятом этаже рядом с Халифманом. Но об этом вы уже знаете». Договорились. Дронго опустил трубку и резко поднялся. Нужно принять душ, побриться и вызвать своего водителя с машиной. Эдгара он беспокоить не будет. У друга и так много работы на сегодня. В 11 часов 5 минут эксперт входил в небольшой кабинет Кудринского. Худощавый, подтянутый отставной генерал выглядел моложе своих 58 лет. Тонкие губы, светлые глаза немного на выкоте, темные волосы. Его рукопожатие было сильным. Очевидно, этот господин до сих пор активно занимался спортом. «Садитесь», — предложил Кудринский. «Чай или кофе? Вы, наверное, не завтракали. Я сразу понял, что разбудил вас, но было уже поздно. Позавтракать я успел, поэтому давайте сразу перейдем к делу», — предложил Дронгу. «Сейчас меня приятно удивила ваша оперативность». Отсюда первый и самый важный вопрос. Как вы можете объяснить такой непростительный прокол с убийством президента вашей компании? Вы ведь лично отвечаете за службу безопасности? Не согласен. Я должен обеспечивать безопасность компании и наших сотрудников от внешнего воздействия. Но я не могу защитить какую-нибудь легкомысленную сотрудницу компании от ее ревнивого мужа уберечь нашего подвыпившего менеджера от сковородки, сжатой в руках разгневанной супруги. Это не мои функции? Вы считаете, что убийство Петра Виноградова – схожий случай? Полагаю, что да. Я не мог защитить его от близких друзей и родственников. Ведь я был на даче в ту роковую ночь. В доме находились супруга нашего президента, дочь с другом, пасынок, старший брат с женой – то есть его самые близкие люди. Единственное, что я могу сделать с полной гарантией, так это заявить, что посторонних лиц на территории дачи не было, и туда никто не мог проникнуть незамеченным. Но его отравили. Да, кто-то бросил яд в бокал господина Виноградова. Надо учитывать, что друзья и коллеги нашего президента не поднимались на второй этаж а его супруга, дочь и пасынок несколько раз бегали туда и сюда. При таком подходе список подозреваемых будет очень небольшим. Я рассказал об этом следователю, предложил ему в первую очередь искать отравителя среди родственников покойника, но прошел целый месяц, и убийцу пока не нашли. Все не так просто. Следователь работает, и я уверен, что положительный результат обязательно будет. Я могу узнать, на чем основана ваша уверенность. Следователь Шинкарев – очень опытный и знающий специалист. Что касается поисков преступника, то тут нужно обратить внимание вот на что. Кому было выгоднее всего устранение Петра Арсеньевича? Кто больше других выиграл от этого убийства? У вас... Есть ответы на этот вопрос? До вчерашнего дня он у меня был, причем весьма конкретный. Больше всего от этого убийства выиграла семья старшего брата, Петра Арсеньевича, и его дочь. То есть вы обвиняете старшего брата покойного президента компании и его родную дочь в этом страшном преступлении? Я сказал, семья старшего брата. Кроме самого академика, там была его супруга. Эта восточная женщина с вечно недовольным выражением лица. Она дважды поднималась на второй этаж, пока мы сидели на первом. Я еще тогда обратил на это внимание, понимая, что ей нечего делать на втором этаже. А она, женщина амбициозная и нервная. Насколько я знаю, у нее всегда были натянутые отношения с семьей Петра Арсеньевича, как с первой, так и за второй его супругой. И поэтому она решила отравить младшего брата своего мужа. «Ее дети и внуки рассыпаны по всему миру», заявил Олег Ефремович и усмехнулся. «Ей нужны большие деньги, чтобы помогать всем своим родственникам. Вы, наверное, не знаете, но даже свою квартиру она выкупила у вдовы бывшего директора их института за деньги, которые дал им Петр Арсеньевич». «Половину денег», — возразил Дронгу. «Значит, уже выяснили. Действительно, всего на всего половину. Он просто подарил 2 миллиона своему старшему брату. А здесь куш в 15 миллионов евро. Не каждый устоит не поддаться такому соблазну. Тем более, что следователь точно выяснил вот какое обстоятельство. Супруга старшего Виноградова прекрасно знала о наличии завещания в пользу ее мужа». О том, что еще и огромные суммы будут переданы ему в доверительное управление сверх того. Согласитесь, что это могло толкнуть на преступление и гораздо более сильного человека. Вы считаете, что президента вашей компании могли отравить только родственники? Я не настолько наивен, но другие люди не поднимались на второй этаж. Кудринский оглянулся на дверь словно опасаясь, что их могут подслушать, и продолжал. «Скажу вам, что возникло еще одно дополнительное обстоятельство, о котором пока никто, кроме следователя, не знает. И вы можете мне его открыть?» «Могу. Тем более, что эта ситуация в какой-то степени затрагивает и меня. В тот момент, когда мы с ним разговаривали на лужайке у дома, кто-то посторонний поднялся на второй этаж». Вошел в его кабинет и включил там свет. Это не могли быть сам Петр Арсеньевич и я. Значит, там был кто-то из посторонних. Вычтите дочь погибшего президента и ее друга, которые видели свет в кабинете. Получается, что число подозреваемых стремительно сокращается. Еще можете убрать их кухарку, Цицилию Робертовну. Она как раз в этот момент была с нами на лужайке у дома. Откуда вы знаете, что свет в кабинете видели Надежда и ее друг? Мрачно осведомился Дронгу. Ведь об этом не знал никто, кроме следователя и старшего Виноградова. Кто-то из них рассказал вам об этом. А как вы думаете, следователь, понял Дронгу. Видимо, шинкарев раньше работал в следственном управлении ФСБ. Я прав. Мы знакомы уже много лет, довольным голосом сообщил отставной генерал. «Конечно, он очень рассчитывает на мою помощь». «Только поэтому следователь рассказал вам обо всем и автоматически исключил вас из числа подозреваемых», – продолжил Дронго. «Правильно сделал. Генерал ФСБ, пусть даже и пребывающий на пенсии, травит начальника компании, как какое-то насекомое. Я еще не выжил из ума. Меня вполне устраивает мое положение». Вдобавок, я не стал бы действовать столь примитивно, нашел бы способ убрать Петра Арсеньевича тихо, не привлекая к себе внимания. Надеюсь, в этом вы не сомневаетесь? Вы могли, наоборот, создать себе гарантированное алиби, оказаться рядом с погибшим именно потому, что все будут так думать, — возразил Дронго. Я говорю это с учетом вашего опыта и возможностей. Не делайте из меня монстра. Кудринский усмехнулся, но глаза его оставались холодными и внимательными. «Кроме супруги старшего брата, вы больше никого не заметили?» «Конечно, заметил. Несколько раз на второй этаж бегал Рудольф. Дважды туда поднимались Валентина с Камилой. Один раз Надежда со своим молодым любовником». «Почему, любовник?» «А зачем они заходили в ее комнату?» – цинично осведомился генерал. «Играть в жмурки?» Но их спугнули, и они пошли в гостевой домик. Находясь там, молодые люди и увидели постороннего человека, который залез в кабинет ее отца и, очевидно, положил яд в бокал с коньяком. «Вы все разложили по полочкам, но так и не высказались определенно. Кто убил Петра Арсеньевича Виноградова? Это ведь вы должны были его охранять? Или хотя бы первым ответить на такой вопрос?» В том случае, если с ним что-нибудь произойдет. Я и пытаюсь, помогаю Шинкареву как могу, но пока мы не достигли конкретного результата. Может, потому что вы подозреваете не тех, кого нужно? Вы намекаете на его друзей? Но кроме меня, там были Ян Абрамович и этот грузинский садовод. Больше никого. Почему садовод? Он представитель крупного агрохолдинга занимающегося закупками в Европе. Фактически, эта контора приобретает сегодня один воздух. Ведь Россия ввела санкции на поставки сельхозпродукции из стран Европейского Содружества. Если вам непонятно, чем именно он занимается во время своих многочисленных командировок, то я вам скажу – это типичное мошенничество. Продукция закупается в Европе и поставляется в Белоруссию. Там специально обученные люди меняют на ней маркировку и отправляют дальше, в Россию. Внешне все выглядит очень мило. Продукция из Турции или Сербии идет через Белоруссию в нашу страну. А нет, на самом деле это голландские или испанские фрукты, которые не могут поставляться в Россию напрямую. Теперь представьте себе хотя бы примерно, как именно он на этом наживается. Очень ловко. — согласился Дронго. — Но если сей господин мошенник, то это не значит, что он обязательно еще и убийца. Как и Халифман. Вы наверняка знаете, что он был дважды судим. Хотя и в прошлой жизни. Ян Абрамович гордо уверяет, что обе судимости с него сняты. Но данные на таких персонажей хранятся в информационном центре. Там, разумеется, есть полное досье, на нашего первого вице-президента. Если вас послушать, то убийцей мог оказаться любой из тех, кто был с вами в тот вечер на даче у Виноградовых. Когда речь идет о такой гигантской сумме, любой, подтвердил отставной генерал. Или вы думаете иначе? На кону стояла сумма в десятке, даже в сотни миллионов евро. Неужели кого-то могла остановить одна человеческая жизнь? Не дожидаясь ответа, он удовлетворенно кивнул и вдохновенно продолжал. А теперь надо бы вспомнить, что вчера утром вдова покойного уже подала в суд на его брата и дочь, пытаясь выцарапать у них часть наследства. Никакие моральные или нравственные мучения не помешали ей это сделать. Повторяю, речь идет об очень больших деньгах ради обладания которыми многие не остановятся ни перед чем. «И вы тоже?» – неожиданно спросил Дронго. «Я его не убивал», – невозмутимо ответил генерал. «Это не мой стиль. Я нанял бы киллера, который пристрелил бы его в другом месте, за сотню километров от меня. Конечно, если бы мог за такое убийство гарантированно получить пару-тройку сотен миллионов евро. Я ведь тоже не ангел. Но зачем?» Я не родственник и не наследник. Как видите, я абсолютно откровенен с вами. Мне не нужно было этого делать. Более того, могу сказать, что Петр Арсеньевич был неплохим человеком. Относился ко мне с большим уважением. Я всегда это ценил. Его смерть будет большой потерей для компании. Вы сказали, что ради таких денег многие не остановятся ни перед чем. Неужели вы могли бы войти в число этих самых многих? А вы работаете на голом энтузиазме? Совершенно бесплатно? Насколько я слышал, ваши гонорары зашкаливают за все разумные пределы. Вы ведь тоже делаете их на чужом горе, фактически на крови. Я пытаюсь восстановить справедливость, наказать зло, возразил Дронго. За хорошие гонорары, снова повторил отставной генерал. «Да-да, конечно, я тоже считаю, что такие деньги могут свести с ума любого человека, в том числе и такого выдержанного, как я». Дронго молчал, давая возможность своему собеседнику выговориться. «У меня два ордена и столько же ранений», — вспомнил Кудринский. «Это все, что дала мне моя страна за 30 лет безупречной службы. Конечно, есть еще и генеральская пенсия, на которую я мог бы только выживать». Мне не удалось бы заплатить за обучение своего внука. 30 лет в постоянном напряжении, две командировки в Чечню, тяжелое ранение в Таджикистане, и все это коту под хвост. В 50 лет я оказался никому не нужен, и меня хотели фактически списать, просто отправить на пенсию, чтобы я играл в домино на солнышке в нашем дворе вместе с другими отставными офицерами. А в это время такие мошенники, как Давитиани и Халифман, становятся миллионерами и миллиардерами, покупают яхты, дома за границей, посылают детей учиться в лучшие вузы мира. Ведь этих типов мы давили еще в советские времена, когда были совсем молодыми офицерами. А потом появился размазняк Горбачев, который начал разваливать страну. За ним пришел этот негодяй Ельцин, который ее просто добил. Знаете, как его до сих пор ненавидят все кадровые военные? Он несколько раз подряд предал нашу страну и армию. Нет, не только в Чечне. Он ее опозорил в Германии, когда пьяный дирижировал оркестром под улюлюканье немецких официальных лиц. А потом этот негодяй подписал соглашение с Масхадовым. Даже вспоминать не хочу. Он из танков расстрелял парламент, а мы ему поставили памятник в полный рост». Весь мир ему аплодировал. Знаете, как я получил ранение в Душанбе? Мне стреляли в спину наши бойцы, которым заплатили деньги. А потом главу этого государства просто повесили на памятнике Ленину. Меня вытащили полуживого. Я шесть месяцев вылезал из комы. Это было чудо. Не сдерживаясь, он стукнул кулаком по столу. «Да, я бы тоже пошел на убийство». Если бы знал, что получу за это сотню-другую миллионов и обеспечу даже своих правнуков на всю оставшуюся жизнь. Только мне такое счастье не светит. Никто его никогда не предложит. У меня репутация поганая. Генерал ФСБ, бывший контрразведчик, орденоносец, ветеран. Я по определению должен быть честным человеком. Вот и несу свой крест всю оставшуюся жизнь». Дронга по-прежнему молчал. Но в его глазах читалось нескрываемое презрение к этому человеку, который притворялся всю свою жизнь. «Ладно», — сказал Кудринский, немного остывая, — «считайте, что я вам ничего не говорил». «Конечно, не я его убил. Вы правы. Это был и мой прокол. Я здесь в месяц получаю больше, чем годовая генеральская пенсия. Нужно было сделать все, чтобы обеспечить ему нормальную охрану». Установить камеры даже в его кабинете, в туалете. В общем, сейчас поздно говорить, нужно найти убийцу. Тогда вы поймете, что я был прав. Этим отравителем окажется кто-то из его самых близких людей. Возможно, даже жена или брат. После того, как в 91-м торжественно поменяли строй, нам всем ампутировали совесть. Там был один посторонний человек, напомнил дронгу. Да, Леонид Чайкин согласился отставной генерал, друг надежды. Он познакомился с ней совсем недавно. Вы его проверяли? Конечно, проверял. В том числе и по просьбе самого Петра Арсеньевича. Этот молодой нахал, известный в Москве пикапер, прожигатель жизни, снимающий молодых особ. Мне говорили, что он один из самых лучших по этой части. Насколько я знаю, у Петра Арсеньевича был серьезный разговор с этим молодым человеком. Чайкин уверял его в том, что бросил свое занятие и действительно любит Надежду. Виноградов поверил? Самое важное, что ему поверила Надежда. Она заявила отцу, что любит этого типа, а отец ее просто обожал, поэтому и согласился принимать парня у себя в доме. Но Петр Арсеньевич предупредил его, чтобы тот вел себя соответственно. Никаких добрачных отношений, ни малейших вольностей. Поэтому они повсюду ездили в машине вместе с телохранителем, который следил за ее перемещениями и встречами. «Пикапер», — повторил Дронго, словно пробуя незнакомое слово на вкус. «В мои годы такого не было. Тогда водились пижоны и чушки, чуваки из теляги но не пикаперы. Хотя, наверное, были и они, но в те времена их так не называли. «Я ведь старше вас», — напомнил Кудринский. «В наши времена девушки были куда целомудреннее, чем сейчас. Отдаваться первому встречному в день знакомства было верхом неприличия. Меняются времена и нравы», — заметил Дронго. «Сегодня другой ритм жизни. «Кстати, вы не знаете, откуда у парня такие дорогие часы?» «Конечно, знаю. Сам Петр Арсеньевич ему их и подарил. Увидел его часы на обычном ремешке из кожзаменителя и вручил ему эти вот. Парень очень стеснялся первые несколько дней, даже не надевал их. Потом привык. А машина? Он ведь недавно купил «Жигули». «Развалюха!» — заявил Кудринский и покачал головой. «Леонид купил ее за 80 долларов. Это я точно выяснил. Ему хотелось быть с девушкой вдвоем, а не ездить в машине ее отца с телохранителем. Парня вполне можно понять». «Согласен, но давайте о вас. Вы были в этом доме, когда произошло убийство, и у вас нет своих версий. Я привык опираться на факты, но пока у меня их нет. Под подозрением все присутствующие, в том числе и я». «Из чего я делаю вывод, что вы подозреваете всех и никого конкретно?» «Можно сказать и так. В любом случае, убийца был среди нас. Значит, его нужно вычислить. Сейчас, кроме Шинкарева, за это расследование взялись и вы. Я думаю, что убийца будет найден достаточно быстро», – заявил Олег Ефремович и усмехнулся. «У вас отменная репутация настоящего профессионала». «Можете позвонить Шинкареву, чтобы он меня принял?» «Разумеется, он только обрадуется. Вас ведь нанял Николай Арсеньевич, значит, гонорар получите вы, а всю славу наш доблестный Иван Григорьевич. Я думаю, что он с удовольствием согласится на такое разделение. Ему скоро получать генерала. Успешное расследование громкого убийства будет ему несомненным плюсом». Он достал из кармана телефон, посмотрел на Дронго и осведомился. «Вы считаете, что я не прав? Нужно умирать за свои идеалы и оставаться голодным. Я вам этого не говорил, но подумали. Каждому свое, — рассудительно произнес Дронго. Мы с вами разные люди. Кто-то считает правильным умирать за свои идеалы. Кто-то всю жизнь пытается не остаться голодным. Некоторым это удается. Я уже давно никого не осуждаю, но и не принимаю позицию тех, кто думает только о своем желудке, потому что его содержимое все равно пойдет в унитаз, а идеалы остаются надолго, как и люди, которые им верны. Я ответил на ваш вопрос.